Нужна ли девочкам самостоятельность? Я не раз сталкивалась с таким мнением, что самостоятельность важно развивать только в мальчиках. Мол, им потом быть главой семьи, нести за семью ответственность, а девочка должна быть нежной и послушной, ее сила в ее слабости. Мальчикам принимать решение, девочкам соглашаться. Поэтому самостоятельность девочки можно ограничить развитием бытовых навыков, приготовить, прибраться и научить волшебной фразе «Да, милый, как ты скажешь». А самостоятельное мышление, самостоятельная воля, самоопределение и самодостаточность – это то, что помешает ей выйти замуж. И вообще в идеале, чтобы девочку из родительской семьи сразу брали замуж. Мне сложно с этим согласиться. Не исключено, что семьи с послушными женами-девочками действительно более крепкие и менее подвержены разводам. Но при этом можно ли однозначно сказать, что они более счастливые? Есть разница. Быть в отношениях вследствие личного выбора, зная, что лично тебе в них будет комфортно, и быть в отношениях из страха остаться одной. Сама я не справлюсь. Если рассматривать самостоятельность шире, чем наличие бытовых навыков, то это про самодостаточность и целостность. Целостный человек предпочтет выстраивать отношения с целостными людьми. Такие люди вступают в отношения с желанием делиться, они обогащают внутренний мир друг друга. Несамостоятельный человек вступает в отношения с желанием брать, потому что сам испытывает личностный дефицит. Он занимает детскую позицию, которую можно обозначить как «дай мне». В таких отношениях много претензий и обид. Очень часто это отношения двух великовозрастных детей с постоянными ссорами по сценарию «не дашь мне машинку, я с тобой играть не буду». Также это могут быть отношения ребенок и родитель, развивающиеся по сценарию «будешь хорошо себя вести, получишь новую игрушку». Даже если оба участника отношений получают свой выигрыш от подобных манипуляций, я бы не назвала такие отношения гармоничными. Прежде чем строить отношения с кем-то, человек должен выстроить отношения с самим собой, понять себя, ответить на вопросы «кто я?», «какая я?», «чего я хочу от отношений?», «какой мне нужен партнер?», «что я могу ему дать?». Послушная девочка, которая сама ничего не решает, вряд ли сможет это сделать. За нее уже все решили, кто она, какой должна быть, какая ее роль в отношениях, какой ей нужен партнер. Шансы на отношения, безусловно, велики, а вот шансы на счастье. Самостоятельная девочка, став взрослой, тоже может говорить, да, милый, как ты скажешь, но только потому, что она сама тоже так считает а не потому, что у нее нет в запасе другого речевого файла.